Глава 19 К нам навстречу поспешила одна из дам, радостно восклицая. «Лорд Этвиш, как я рада видеть вас так скоро! Проходите, проходите. лизи принеси гостям закуски. Марк, проводи кучера...» Я с удовольствием отметила, что все внимание было направлено на отца Варры. Немного доставалось и девочке, а на меня и внимания не обратили. Посетила странное чувство, будто я скрываюсь в безопасной комнатке на первом этаже дома Этвиша и тайком наблюдаю за настоящей жизнью. Этвиш оглянулся и посмотрел на меня, прежде чем его и Варру проводили в дом. А я замедлила шаг, размышляя, не подождать ли мне господина в тени этого дерева. Здесь тихо, безлюдно и не так сильно пахнет розами, как у ворот. «Добрый день, барышня», — услышала вкрадчивый голос и резко обернулась. Невысокая пожилая леди доброжелательно смотрела на меня. «Прошу простить мое любопытство, вы — новая няня-малышки, на вас платье, которое купил лорд Этвиш». Сама незнакомка на первый взгляд была одета скромно и строго, но тёмная ткань выглядела едва ли не дороже тех, которые заказывал Ирган для моих нарядов. «Верно». Растерялась я и прижала руки к груди. а «Вы правы, я няня Варры. Тогда пройдёмте в мастерскую», — предложила она, показывая дорогу. «Моя дочь неучтива. Прошу её простить. Боюсь, что и соль тайно влюблена в лорда Этвиша, поэтому устраивает из его визита целое представление. Сейчас я пожалела, что не последовала за драгоном, проигнорировав его молчаливое приглашение. Интересно, что сейчас происходит внутри? Лорда ожидает прохладительный напиток, закуски и свежие сплетни. Будто прочитав мои мысли, поделилась леди. «Зато у нас есть время неторопливо обсудить ваши новые наряды. Итак, помимо повседневных платьев, вам потребуется наряд для приёма гостей. Для загородной прогулки, бальные платья...» «Нет-нет», — поспешила остановить её. «Всё это нужно для варочки, а мне достаточно одного платья, похожего на это» чтобы удобная и не чёрная», — понимающе улыбнулась женщина. «Лорд Эдвиш уже отдал распоряжение насчёт цвета, ткани и прочего. Вам нужно лишь выбрать из того, что я предложу. А где малышка? лизи приведи ребёнка». Служанка, которая только-только выглянула из дома, тут же скрылась, а пожилая женщина повела меня по тенистой тропинке к небольшому домику, увитому зелёным вьюном, до самой крыши. «Можете обращаться ко мне по имени», — слегка обернувшись, сообщила леди. «Элиан, как вы, должно быть, догадались, я бытовой маг. А меня зовут Златослава», — вежливо представилась я и тихо призналась. «Я попаданка». «Вот как!» — она на миг сузила глаза, а потом отвернулась и ускорила шаг. Я же услышала за спиной звонкий смех вары и подождала малышку. Служанка, которая привела ребёнка, поклонилась и убежала обратно, а мы с девочкой вошли в мастерскую. Тут приятно пахло свежестью хлопка. Вдоль стен стояли большие сундуки. На широком столе красовались рулоны ткани, коробки с лентами и кружевами, разноцветные бобины ниток, лекала. Элиан поманила нас к небольшому письменному столу, на котором лежала стопка карандашных рисунков. «Покажу, что придумала». «Вот это для юной леди, а это для её няни. Как вам, нравится?» «Мне!» — малышка выхватила лист, который пожилая леди протягивала мне. «Это платье для взрослых», — попробовала убедить её Элиан. Но Варра спрятала рисунок за спину и обиженно насупилась. «А разве нельзя сшить нам одинаковые платья?» — желая порадовать ребёнка, предложила я. «Одна ткань, похожий фасон, но разные размеры». «Да, да!» обрадовалась девочка. «Но как же этикет?» растерялась Элиан. «Это неправильно. Сделайте так, как они хотят», услышали мы спокойный голос Драгона. «Лорд этвиш удивилась пожилая леди, и ехидно усмехнулась. «Должно быть, Иссоль страшно разочарована. Она так долго готовилась к вашему визиту, а вы так скоро покинули дом. Я зашёл лишь для того, чтобы навестить вашего супруга», пояснил Драгон и приблизился к дочери. Склонился, протягивая руку. «Покажи, что тебе понравилось?» «О, это весьма недурно». Подошёл к столику и быстро перебрал эскизы. «Это, это и это не подходит. Остальное начинайте шить. Кстати, леди Элиан, готов ли мой прошлый заказ?» «Конечно», — поклонилась женщина. «Я прикажу Лизе отнести в вашу карету». «Нет», — остановил Драгон. «Я предпочёл бы, чтобы Варра из Златослава переоделись». Похолодела от одной мысли, что придётся снимать одежду в чужом доме. Но малышка так обрадовалась новому наряду, и я промолчала. Когда служанка отвела нас в небольшую комнатку без окон, где стояло лишь огромное зеркало, я сначала помогала переодеться малышке, и лишь когда она вышла к папе, сама сменила платье. Оно было роскошным. Небесно-голубой шёлк юбки струился до самых щиколоток, Бежевый бархат корсета, расшитого золотыми узорами, облегал лиф, как вторая кожа, а персиковые кружева скрывали от посторонних глаз мои руки и шею. Дополнением к наряду была небольшая шляпка с коротенькой кружевной вуалью, скрывающей лицо до носа. «Стройная девушка в зеркале» мне понравилась. Я совершенно не узнавала в ней бесцветную куклу, отражение которой каждый день видела в доме Иргана. Элиан действительно была мастером своего дела и отличным магом. Наряды, созданные ею, и смотрелись великолепно, и не стесняли движений, а сочетание цветов радовали глаз. Но после нашего знакомства женщина стала вести себя иначе, а когда я попрощалась, проводила меня тяжёлым взглядом, и пока я шла к карете, он сжёг кожу между лопаток. Но я позабыла об этой странности, когда мы поехали в обувную мастерскую — а оттуда, в ювелирную, лорд Этвиш без возражений скупал всё, на что показывала девочка. И меня это начало беспокоить сильнее пристального внимания других людей. «Вам не кажется, что вы слишком балуете ребёнка?» — осторожно спросила я. «Серьги, колье, и браслеты очень красивые и яркие, но они предназначены для взрослых леди, а Варра — ещё ребёнок. Она не скоро сможет их надеть. Эти украшения...» «Моя дочь выбрала для вас, Златослава», — ошарашил меня Драгон. «Прошу, наденьте их». Я застыла, вдруг снова ощутив себя куклой, которую наряжали. Эдвиж, будто ощутив перемену, захлопнул шкатулочку и поставил на скамейку. Когда карета остановилась, мужчина взял на руки задремавшую дочь и понёс её к дому. Я поспешила следом за ними, как вдруг узоры на спине начали ныть и чесаться. Остановившись на пороге, я медленно обернулась и встретилась взглядом с Ирганом.